Благодарности. «Жертвоприношение» – последний роман-трилогия о Верховене, которая началась с тщательной работы ирен и продолжилась книгой «Алекс». Благодарю мою супругу Паскалин жараля Обера за его советы и моего друга Сэма, который всегда готов откликнуться на мой зов. Благодарю и Пьера Сипиона за его бдительность и доброжелательность, а также всех работников издательства «Альбен Мишель». И, конечно, я признателен следующим автором в алфавитном порядке за те небольшие заимствования, что сделал то из одного произведения, то из другого. Это Тома Бернар, Генрих Бюль, Николя Буало, Томас Вульф, Уильям Гэдис, Джон Ле Каре, Жюль Мишле, Антонио Мунио-Смолина, Марсель Пруст, Оливье Рюмо, Жан-Поль Сартер, Уильям Фолкнер, Шелби Фут, Марсель Эмме. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала «Лора Луганская».